Глава 46. Не кажется ли вам это странным теперь, когда вы имеете представление обо всем? Я не понимаю ваш вопрос. Вы были уверены, что Джессика Гамильтон спит с мужем вашей подруги. Она внесла изменения в ежедневник, чтобы Элеонора пропустила назначенные встречи и приемы. Она выкрала ее ребенка, в результате чего то и заинтересовались социальные службы. Тем не менее, вы уверены, что эта женщина намерена сломать жизнь вам. К точку. Может, на этом этапе я просто пропускала проблему через себя, примеряла на себя, как сказала бы Би. А учитывая последующие события и то, что мы знаем теперь, должна сказать, что я была права, думая, что Джессика Гамильтон имела зуб против меня. Правда? Должна сказать, что, учитывая все случившееся, вы легко отделались. А я должна сказать, что вы ни черта не знаете. Мне хотелось бы поговорить о ваших отношениях с матерью. Не сомневаюсь. Именно так мы и работаем, правда? Ищем, откуда идут все проблемы, начинаем с детства. Вам трудно говорить о своем детстве? Просто не вижу смысла. Мы обе знаем, что произошло. Вы теперь разговариваете с матерью? Время от времени». У нас нет близких отношений. Вы хотите, чтобы я это сказала? Не у всех они складываются. В этом нет ничего необычного. Судя по распечатке ваших телефонных звонков, вы разговаривали с матерью вечером перед первым сеансом с женщиной, которую вы называете Джессикой Гамильтон. Разговор длился 13 минут. О чем вы говорили? Не помню. Вы помните каждый разговор со своими родителями? Это было давно». Тем не менее, с тех пор вы общались с ней всего один раз, и этот разговор длился всего 4 минуты. Вы поругались вечером перед сеансом? Может быть. Как я уже сказала, я не помню. Все семьи ругаются. Хотя не так, как это было в вашей семье. Правда, Карен? Не все матери говорят то, что ваша говорила вам с самого детства. У моей матери психические проблемы — И вы можете понять, почему? Конечно, могу. А вы можете? Мне хотелось бы сделать перерыв. Пожалуйста.